Мальчик кивнул, вполне довольный. Из слов сестры он понял, что она не оставит его и оградит от опасности его жизнь, но в карих глазах Эйниона было беспокойство. Леди Уин слишком молода, чтобы так уж хорошо разбираться в жизни, особенно не имея достаточного представления о мужчинах и женщинах. Она уже не первый раз говорила таким образом, и каждый раз... Он с любопытством вглядывался в нее, ощущая присутствие еще кого-то. Но перед ним стояла именно Леди Уин и никого больше. Он озадаченно тряхнул своей большой головой и пришпорил коня вслед за братом и сестрой. Они прискакали в гарнок и увидели, что Рис из Санбрайда уже опередил их. Его воины на конях кружили по двору, пока конюхи пытались навести порядок. Они вздохнули с облегчением, когда вернулась Уин. Главный конюх подбежал к ней, чтобы взять ее лошадь под усы. Займись нашими гостями, — тихо приказала она, — я сама справлюсь. Как только слуга отошел, его место занял человек среднего роста в богатой одежде. — Правы пыли те, кто говорил мне, что Уин из Гарнака красавица, — начал он однако они недостаточно воздали должное вашей красоте, госпожа. — А мне не доводилось слышать, что рис из Сан-Брайда-ль-Стец, мой господин, — ответила Уин, глядя на него сверху. Лицо человека, смотревшего на нее, имело чисто кельтские черты. Голова большая и овальная, с почти квадратным лицом, которое лишь немного сужалось, хорошо подстриженной черной бородею усам, обрамлявшим чувственный рот. Нос был прямой, а глаза, внимательно изучавшие ее, светло-серые. Мощная, как у быка, шея, свидетельствовала о закаленном в битвах теле. Густые темно-каштановые волосы были коротко подстрижены. Уин не отвела взгляда не желая проявлять слабость, и показалось разумным сразу же дать понять Ризу, что ее не запугать, и она не будет игрушкой в чужих руках. — Позвольте мне помочь вам сойти с лошади, госпожа, — сказал он и, не дожидаясь ответа, крепко взял ее за талию и поставил на землю. Уин отступила в сторону, стряхнула пыль с одежды, разглаживая невидимую складку на желтом платье, «Спасибо, мой господин», — сказала она, — «не зайдете ли вы в зал отдохнуть?» И, повернувшись, пошла в дом. Рис на мгновенье почувствовал замешательство. Ему передавали, что Уин — неопытная, невинная девушка, она оказалась достаточно сильной и уверенной в себе молодой особой. И хотя его опыт общения с молодыми девушками был невелик, Он не одобрил ее поведение, однако ему ничего не оставалось, как последовать за ней, что он и сделал. Сердечко Уин, возможно, билось немного сильнее обычного. — Итак, это и есть рис из Сан-Прайда, думала она про себя, стараясь рассуждать логично. Он не производит впечатление покладистого человека, однако нельзя сказать, что он похож на жестокого. Скорее он напомнил ей цепную охотничью собаку. Если он хочет заполучить гарнок, она будет бороться, чтобы отстоять его, и ей это удастся. Гарнок принадлежит Дьюи, и она очень надеется, что брат вырастет, женится и передаст поместье наследникам. Они вошли в зал. Кейтлин и Дилис выступили вперед, расточая приветствие лорду из Сандрайда, когда Уин представила его. На каждой было надето одно из лучших платьев. Кейтлин красовалась в розовом с серебристо-черной вышивкой, которая подчеркивала ее светлую кожу. Дилис была в бледно-голубом с синей-розовой вышивкой. Обе хихикали и скромно опускали глаза когда откровенный взгляд Риза скользнул по ним. — Ваши сестры прекрасны, — прямо сказал он. — Они еще очень молоды, мой господин, — ответила Уин, давая знак слуге принести вино. Мы обе достаточно взрослые, чтобы выйти замуж, — смело возразила Кейтлин. — Сестра! — резко прервала ее Уин. — Что... — Лорд из Санбрайда подумает о такой дерзости. — Присаживайтесь, пожалуйста, мой господин. Вы оказали нам большую честь, остановившись в Гарнаке. — Я не просто остановился, госпожа. И вы это прекрасно знаете. Разве я не посылал к вам гонца сообщить, что приеду к вам? Ваша сестра права. Она уже достаточно взрослая для замужества, как и вы. Вот цель моего визита. Уин повернулась, с Кейтлин и Дилис. Покиньте зал, приказала она, и пришлите сюда бабушку. А вас, мой господин, я прошу быть сдержанным в речах, пока сестры не уйдут и к нам не присоединится леди Энид. Обратилась она к Ризу. Он кивнул, весьма довольный. У нее есть манеры, и, что более важно, она благоразумна. Красота, манеры, благоразумие, все это несколько успокоило его тревогу после ее довольно резкого поведения при встрече. Кейтлин и Гилис ушли разочарованные. Уин, слегка улыбаясь, сказала: Они будут сплетничать, мой господин, но. Наше дело, я думаю, должно остаться между нами. Ненадолго, уверенно ответил Рис. Уин на мгновение сдержала себя, потом опять, став радушной хозяйкой, предложила гостю еще вина, свежеиспеченный хлеб и сыр собственного изготовления, при виде которого он причмокнул губами. В зал вошла Эннит. Ее седые волосы были заплетены в косы и уложены короной вокруг головы, сделав ее еще выше. Нижняя туника на ней была красного цвета, а сверху было надето платье туника ярко-синего, расшитое по рукавам серебряными нитями. Ее голова была покрыта квадратным куском тонкой ткани, украшенной серебряной вышивкой и укрепленной наголовной повязкой. В ушах Были превосходные гранаты, а эмалевый крест с гранатами и жемчугом покоился на груди на массивной золотой цепи. — Надеюсь, внучка позаботилась, чтобы вы, мой господин, чувствовали себя у нас уютно, — сказала Энит, таким образом приветствуя дорогого гостя. — Я леди Энит. Добро пожаловать в наш дом. Он поднялся из-за стола при ее приближении и поцеловал ей руку. Леди Уин кажется, прекрасно справляется с обязанностями хозяйки дома. Прекрасная репутация леди Уин и слава о ее красоте дошли до меня в Сан-Брайде. Он сел между бабушкой и внучкой. Такие достоинства в женщине радуют мужчину, который ищет себе жену. Уин покраснела не промолвив ни слова, а Айнит спокойно спросила, «Вам нужна супруга, мой господин?» «Да», — прямо ответил он. «Вот уже несколько лет, как я вдовел пришло время выбрать себе невесту. Человеку моего положения необходимы законные сыновья, чтобы иметь наследников». «У вас есть незаконно рожденные сыновья?» — тихо спросила Уин." Его поразила ее прямота. Он полагал, что юным девушкам из хороших семей не следует знать о подобных вещах. — Да, — медленно ответил он. — У меня несколько сыновей, старшему семнадцать. Как вы, должно быть, знаете, они не имеют права на наследство. — Ваша честность, мой господин, похвальна. — сказала Эйнит и, подняв свой бокал, поспешила скрыть улыбку. — Как это похоже на Уин, смутить такого могущественного воина-побережья! Внешность девочки так обманчива, ее бледное лицо, ясное, с гладкой кожей, создавало впечатление кротости, но только до тех пор, пока она не начинала говорить подумала, усмехнувшись про себя, Энит, ставя бокал на стол. Скажите, зачем вы приехали в Гарнок, мой господин? – спросила она. Лучше сразу же вернуться к делу. Рис из Санбрайда шумом прочистил горло, затем глубоко вздохнув, сказал зычным голосом, который поднимался. Из груди. Госпожа, я хочу взять вашу внучку себе в жены. Вы имеете в виду, конечно, Уин, спокойно промолвила Энит. Не Кейтлин или Дилис. Мне нужна старшая. Последовал ответ. Вы разумеется оказали нам честь начала и нит, которую вдруг прервала предполагаемая невеста. Благодарю вас, мой господин из Сан-Брайда, за оказанную честь, но я не могу быть вашей женой, просто сказала Уин. Не можете? Почему, госпожа? Вы уже просватаны, или вы, возможно, хотите посвятить себя церкви? спросил Рис. Нет, мой господин. Я не собираюсь заточать себя в монастырь. У меня есть долг перед семьей, перед моим братом Гьюи об Оуленом, лордом Гарнака, который еще слишком мал. Перед моими родителями упокой Господь их души, которые надеялись, что я неотлучно буду при брате, пока он не вырастет и не сможет сам о себе позаботиться. Я не могу покинуть Гарнак, пока не исполню свой долг. А это будет не скоро. — Поэтому, мой господин, я благодарю вас за ваше любезное предложение, но, думаю, вам лучше поискать жену в другом месте. Вежливо закончил Вин. Я не хочу никого другого, госпожа. Только вас, — сердито ответил Рис. — Мой господин, вы ведь не знаете меня. Моя семья едва может сравниться с вашей. И хотя у меня приличное приданное, но все же не такое, на которое может рассчитывать человек с таким громким именем. Вам, госпожа, нечего стыдиться. Разве вы не наследница этого поместья? Гарнак известен на много миль вокруг своими травами и сыром. Это значительное наследство, достойное моей жены. Я никогда... «Не унаследую гарнок, мой господин», — твердо сказала Уин. «Вы не можете быть так уверены, госпожа», — возразил он. «Ваш брат молод, пройдет много лет, прежде чем он повзрослеет, и у него появятся собственные сыновья. До этого многое может случиться. Этого не произойдет, если я буду рядом с ним в гарнаке, чтобы уберечь» и защитить его. — И я это сделаю, мой господин. — Это я вам обещаю, — сказала Ризу из Сандбрайда Уин.